поезде. Первая остановка была через десять минут, и господин Белло тут же встал и спросил. «Приехали». «Сядь, господин Бело, я же тебе объяснял, что ехать нам несколько часов», сказал я. «Господин Белло не знает, когда будет несколько часов», ответил он, достал с полки чемодан и открыл его. «Что это ты делаешь?» спросил я. «Господин Белло проголодался» сказал господин Белло, роясь в чемодане. «Господин Бело ищет бутерброды!» Он нашел их и начал есть. «Как хорошо, что я успел перед выходом наделать целый пакет бутербродов!» В Вюрцбурге была пересадка, а дальше мы ехали совершенно спокойно, во всяком случае, первое время. Мы опять нашли свои места, и господин Бело почти сразу заснул. Он так громко храпел, что приходилось время от времени толкать его в бок, чтобы разбудить. А как иначе? В наше купе вошел молодой человек и сел напротив. Вряд ли ему понравился бы храп господина Белло. У молодого человека была с собой большая корзинка, накрытая полотенцем в клеточку. Эта корзинка чем-то страшно заинтересовала господина Белло, так что он больше не засыпал, а беспокойно ерзал на лавке вертел головой и принюхивался. Глубоко дышал и морщил нос. Я чувствовал себя довольно неловко. Может, быть, в корзинке у молодого человека была еда? Хуже всего, если бутерброды с печеночным паштетом, который господин Белло просто обожал, а теперь унюхал. Господин Белло, веди себя как следует. Какое тебе дело до бутербродов в корзинке? и не смей ничего выпрашивать, — шепотом сказал я ему. Господин Белло рассмеялся. Макс здорово шутит. Зачем это господину Белло ее есть? И только я собирался спросить, что он имел в виду, и почему сказал ее, как наш сосед ответил на мой незаданный вопрос. Он снял полотенце в клеточку, и я увидел, кого унюхал господин Белло. Там сидела кошка. «Выходи, Бесси!» «Теперь можно!» «Вылезай на свободу!» — сказал молодой человек и посадил кошку на колени. Но кошка не забиралась лежать у него на коленях. Она как будто почуяла собачье прошлое господина Белло, спрыгнула на пол, выпустила когти, шерсть при этом у нее встала дыбом, Кошка выгибала спину, шипела, фыркала и скалила острые зубы. Было от чего испугаться. Господин Белло закричал «Брысь, кошка, кыш!» и запрыгнул на сиденье. Молодой человек испугался. — Что это с ней? Обычно она у нас смирная. — Кошка пусть убирается, — заявил господин Белло, стоя на кресле. Похоже было, что еще чуть-чуть, и -чуть он от страха влезет на багажную полку. «Извините, пожалуйста», — сказал наш сосед, затем взял кошку на руки и вернул в корзинку. «Давай-ка, Бесси, будь умницей». Потом он еще раз извинился и быстро вышел с корзинкой из нашего купе. В это мгновение поезд тронулся, и тогда я понял, что раньше он стоял. Причем стоял в касселе, где нам с господином Белло надо было делать еще одну пересадку. И вот теперь мы ехали не в ту сторону». Скоро в купе вошел проводник проверять билеты и тоже заметил, что мы не вышли вовремя. Господин Бело уже пришел в себя и нормально сидел на своем месте. — Вам с мальчиком надо было выйти в касселе и сделать пересадку, — обратился к нему проводник. — А теперь поезд едет в Геттинген. — А туда вы ведь не собирались, судя по вашему билету. — Знаю. Это кошка виновата, что мы проехали остановку. — сказал я. — Да, царапучая кошка, — подтвердил господин Бело. Какая еще кошка? — спросил проводник и осмотрел наше купе. — Кусачая, цапцарапучая, ее унесли вон в ту сторону, — ответил господин Бело. Пошли поищем, господин Бело найдет ее, а ты выгонишь, да? — Моя работа — проверять билеты, а не кошек по поезду гонять. Кроме того, к персоналу железной дороги обращаются обычно на «вы», — сказал проводник. — Так как же вы поступите? Можете выйти в Геттингене и доехать до Франкфурта, а там пересесть на поезд до Марбурга. — Давайте, мы сойдем в Геттингене, вернемся в Кассель и пересядем на правильный поезд, — предложил я. — Простите, но в таком случае придется докупать одну зону. — сказал проводник и строго посмотрел на господина Белло поверх узеньких очков. Господин Белло пожал плечами. — Господин Бело никого не будет купать, тем более в поезде. Господин Бело сегодня уже умывался, — ответил он. — Простите? — Что вы имели в виду? — спросил проводник. — Он имел в виду не купать, а докупать. Ты просто не знаешь этого слова, — зашептал я. «Господин Бело знает все слова», — заявил он вслух. «Ваше познание в лексике меня в данный момент не интересует», — оборвал его проводник. «Что будем делать?» Я вежливо кивнул проводнику и сказал господину Бело. «Проводник любезно говорит, что нам надо доплатить за билеты». «Пусть твой отец платит, или проводник любезно высадит вас на следующей остановке», — обратился проводник ко мне. Кажется, он начал терять терпение. «А папа Штернхайм-то дома, в аптеке», — заметил господин Белло и засмеялся. «Можете нас спокойно высаживать, — сказал я. Нам же все равно выходить». «И высажу», — подтвердил проводник. «На следующей остановке вы у меня сойдете с поезда». Вот так и получилось, что мы приехали в Марбург не после полудня, как собирались, а ближе к вечеру. Господин Белло с готовностью нес чемодан. — Знаешь, я думаю, сегодня уже нельзя идти, госпоже Майке Лихтблау, — сказал я ему. — Скоро уже стемнеет. Поздновато для гостей. — Поздновато? — переспросил господин Белло и испуганно опустил чемодан на землю. — Максу и господину Белло пора ехать домой. — Нет. Переночуем здесь. «Поищем недорогую гостиницу», — сказал я. «Правда, денег у нас осталось не так много». «Немного», — согласился господин Бело, «хотя вообще-то он ничего не смыслил в деньгах». «А завтра поищем улицу Роберта Вайзера», — пообещал я. «Поищем», — снова согласился господин Бело и опять взялся за чемодан. «Но сейчас надо первым делом найти гостиницу». — Да, первым делом, — согласился господин Бело в третий раз. — Тогда пошли, — сказал я.